Глава восемнадцатая. Бегство. После того, как Эдраст исчез, Жузен на следующий день утром вышла на крыльцо, желая подышать чистым воздухом. Лицо у нее было мертвенно-бледным, глаза потухли. Ежеминутно она прикладывала руки к вискам и шепотом говорила. «Кто мог это предвидеть? Так поступить со своей матерью, со своей родной матерью?» А я ещё была так ласкова с ним. Жозен настолько задумалась, что совершенно забыла о делах и о покупателях, и даже о домашнем хозяйстве. Проходившая мимо знакомая учтиво спросила, не больна ли она. Да, немножко, мрачно ответила Жозен. Боюсь, не расхвораться бы мне. Дело в том, что сын очень меня расстроил. Он вбил себе в голову мысль, что немедленно должен отправиться в прерии к своему дяде в Техас. И укотил вчера. Без него мне трудно справиться с торговлей, настолько он в ней хорошо разбирался. Неудивительно, если я скоро отправлюсь вслед за ним. Когда в это же утро Пепси спросила у леди Джен, что такое приключилось с тётей Полиной? Девочка заранее предупреждённая, отвечала, что у тёти разболелась голова, она расстроена тем, что Раст надолго уехал. Слышал ты, говорила испанка Фернанцу, мужу, который уселся у окна, чтобы поглядеть на улицу. Слышал ты, что мадам Жозен расстроена отъездом сына. Она с раннего утра сидела на крыльце, вздыхая и утирая слёзы. Мне её права, так жаль. Гляди-ка ты, гляди. Сюда подходит какая-то дама. Кто бы это мог быть? В это время к крыльцу Жозен подошла дама, совершенно незнакомая мадам Фернанцу, а Жозен бросилась к гостье с радостной улыбкой, и, поздоровавшись с нею, оживилась и горячо стала пожимать её руки. "Мадам Жордан, какими судьбами попали вы в наш уголок?" воскликнула она. Для вас это большое счастье, отвечала, смеясь, мадам Журдан. Я принесла вам деньги. Вы поручили продать старинный ящичек, и мне удалось сбыть его очень выгодно. Не уж-жели. Ах, какая вы добрая! Я так рада за свою девочку. Поверите ли, я получила за ящичек 25 долларов. Помните, вы соглашались отдать его за десять долларов, а дали двадцать пять? Я считала себя вправе продать вещь за такую выгодную цену. Правда, ящичек чрезвычайно изящной работы. Да, это была прекрасная вещь, сказала с притворным вздохом Жозен. Хочу рассказать, каким образом удалось заполучить такую цену. Престранная история, я вам скажу. Когда вы выслушаете меня, то, может быть, сами разрешите загадку. Вчера вечером ко мне заехала одна моя покупательница, мадам Ланье, та, что живёт в улице Джексон. Она пришла посмотреть, нет ли у меня чего нового. Вдруг смотрю, она изменилась в лице и указывая рукой на ящичек, в волнении спросила: "Мадам Журдан, откуда у вас эта вещь?" Я тотчас сообщила ей Кто мне передал её для продажи? Мадауна нея подробно расспрашивала: "Кто вы? Как ко мне попал ящичек? У кого я его приобрела?" И, продолжая рассматривать вещь, несколько раз повторяла, что не может понять, каким образом ящичек попал сюда. Я твердила одно и то же: "Ящичек достался мне из ваших рук". Моя знакомая засыпала меня вопросами о вас. Вы понимаете, что я не в состоянии была ответить на все вопросы. Она записала ваш адрес и фамилию, и я же посоветовала ей съездить самой к вам и лично от вас узнать историю этого таинственного ящичка. Пока модистка, беглая и торопливо рассказывала обо всём этом, мадам Жозен всё больше бледнела и стала как полотно. Глаза ее испуганно бегали, притворная улыбка перекосила рот, но она ловила каждое слово гостей и, наконец, собравшись с духом, сказала, «Ничего нет удивительного, что вас так поразили вопросы этой дамы. Не сообщила ли она вам, почему ей так настоятельно хотелось повидаться со мною? Мне показалось, что мадам Ланье заметила, что и я также очень взволнована». "Это для меня тайна", говорила она. "Каким образом мог попасть в ваши руки этот ящичек? 10 лет тому назад, учась в школе в Нью-Йорке, я нарочно заказала для своей любимой подруги именно такой ящичек и велила вырезать на нём вензель J C. Скажите, пожалуйста, и точно такой же ящичек", воскликнула Жозен, сама не понимая, к чему она это говорит. «А тут мадам Ланье, — продолжала модистка, — спросила, не продам ли я ей эту вещь?» «Конечно, — говорю, — продам. Мне для этого и передали ее». Видя, что мадам Ланье хочется приобрести ящичек, я подумала, не запросить ли за него двадцать пять долларов. К великому удивлению она ни слова не сказала. Выдала мне, исполняв все деньги, спрятала ящичек и вторично переспросила ваш адрес, а затем уехала. Полагаю, что она непременно приедет к вам, не сегодня, так завтра. Вот почему я так торопилась к вам, хотелось заранее предупредить вас. Что вам следует за комиссию? вдруг спросила Жозен, стараясь спокойно говорить с приятельницей и кладя деньги на стол. Что вы? Что вы, госпожа Жозен? Я ничего от вас не возьму. Помилуйте. С моей стороны тут не было никакого одолжения. Что за счёты между друзьями? Уверяю вас, я очень радуюсь, что могла оказать вашей милой девочке хоть небольшую услугу. Она вам верно немало стоит. Не дёшево, тяжело вздыхая, проговорила Жозен. Впрочем, у неё после матери осталось небольшое наследство в прериях. Мой сын именно в ту местность уехал вчера, и я собираюсь отправиться вслед за ним. Что вы, что вы? изумилась Мадзистка. Вы так хорошо здесь устроились, и вдруг собираетесь уехать? А скажите, скоро? На днях, ответила Жэзэн, не считая более необходимым держать в секрете предстоящий отъезд. Придите же, пожалуйста, Проститься со мной. Мне очень жаль, что я не могу остаться, чтобы поболтать с вами, заключила Журдан. Я очень-очень занята. Дайте мне слово, что не уедете не простясь. Говоря это, модистка приветливо пожала руку приятельнице, почти сбежала с крыльца магазина и через 5 минут скрылась за углом. Проводил глазами мадам Журдан, Жазен задумалась. Она собирается ко мне приехать, слух произнесла она. Это невозможно. Я не могу её видеть, не могу признаться, откуда я добыла этот ящичек. Мне необходимо бежать отсюда. Я должна скрыться куда-нибудь подальше. Жозен торопливо надела лучшее платье, мантилью, шляпку и, уходя из дома, крикнула через окно леди Джен. Сидя в же по обыкновению у Пепси, что идёт по делам и может быть долго не вернётся. День клонился к вечеру, когда Жезен, изнемогая от усталости, шла узеньким переулком по окраине города, чуть ленив не в нескольких милях от улицы Добрых детей. Вдруг она увидела, что перед ней её останавливается фура, запряжённая двумя мулами. Фура и правил старый негр. Это ты, Пит, воскликнула Жозена, останавливаясь перед фургонщиком. Кому и быть, как не мне, мисс Паулина. Не могу я сказать, как я вам рад, произнёс ослабевший негр. И я, Пит, тоже очень рада, что встретила тебя, сказала слегка улыбнувшись Жозена. Так ты, видно, обзавёлся фурой. Она твоя? Положим не совсем моя, миссис Паулина. Я беру её на прокат, а сам езжу погонщиком. Именно погонщика-то я и ищу, чтоб перевезти свой багаж и сундуки сегодня ночью. Напирая на последние слова, сказала Жозен: "Сегодня ночью, мисс Паулина, у нас не принято работать по субботам, да ещё когда темно. Да ты мне скажи прежде, Что ты берешь за каждую фуру с полным багажом? — Я обыкновенно беру по два доллара с фуры, и то с условием, чтобы не слишком далеко ехать, — проговорил по думам немного старый негр. — Правду сказать, ехать тебе придется далеко. Я живу теперь на улице Добрых Детей. — О, мисс Паулина, сегодня ночью мне невозможно приехать к вам за вещами. «Мои мулы и без того слишком устали». Жозен замолчала и задумалась. «Видишь ли, Питт, — сказала она решительным тоном, — в память прошлого выслушай меня и исполни мою просьбу. Не расспрашивай ни о чем, а только слушай. Помни еще одно — держи язык за зубами. Отведи сейчас своих мулов в конюшню». накорми их досыта и дай им хорошенько отдохнуть. Ко мне на квартиру приезжай вечером, в 10 часов. Если ты сумеешь устроить всё спокойно, без суеты. Я тебе заплачу за фуру 10 долларов. 10 долларов? Миссис Паулина. Старик-негр лакомо облизнулся. Деньги хорошие. Но ведь и дорога-то, дорога какая длинная. Времени тебе на это достаточно, нечего торопиться. Привези упомощь работника и поставь фуру на боковую улице. Я хочу, чтобы ты уложил багаж и сундуки, а главное, чтобы всё это делалось тихо. Помни, пит, чтобы никакого шума не было. Слушаюсь, миссис Паулина. Я в люск к вам ровно в 10. Вы, значит, исполните слово. Заплатите мне 10 долларов, как сказала, так и сделаю, а теперь прощай, проговорила старуха, заковыляв по направлению к своему магазину. Последствия соседи же Зен нередко вспоминали, как в ту ночь все придурно спали. Им виделись тяжёлые сны, слышался необыкновенный таинственный шёпот и ходьба, а так как на заре этого дня разразилась сильная гроза, то женщины решили, что причиной всему услышанному были электрические разряды в непогоду. Пепси, впрочем, уверяла, что она ясно слышала крики леди Джен, звавшей на помощь. Потом будто раздавались приглушенные мужские голоса, осторожный стук колес и другие странные звуки. Мать Пепси на силу уговорила дочь успокоиться и заснуть. бедную Пепси до такой степени расстроила бурная ночь, что на другой день она проснулась совсем больной. Грустная, бледная, сидела она в своём кресле и не сводила глаз с окон мадам Жезен, ожидая, когда-то откроет ставни и отопрёт входную дверь. Но странное дело, пробило 8 часов, а у соседей не было видно признаков жизни. Молочник чуть не оборвал звонок, Булочник, мясник и остальные торговцы надрывались, вызывая из-за запертых дверей хозяйку. Пробило 10 часов, а окна квартиры мадам Жозен так и не открывались. Наконец Пэпси не выдержала. "Ступай сейчас же и разузнай, от чего там все молчат", сказала она своей верной мышке. "Да давно сгорала от любопытства, и поэтому стремглав бросилась во внутренний двор соседей. Постучав несколько раз в кухонную дверь и не получив ответа, она недолго думая вскарабкалась по плинтусу к ближайшему окну, заглянула в задние комнаты, как кошка соскочила на землю и быстро вернулась к своей барышне, бледная с диким испугом в глазах. Ах, что случилось, мисс Пепси, залепетала она. Ведь соседки-то наши уехали. Клочка бумажки не осталось с комнаток. Леди Джен исчезла и старая дама также. Сначала Пепси не сразу поняла, о чём толкует мышка, но когда она убедилась, что Жезен действительно бежала прошлой ночь и увезла с собой леди Джен, бедная Пепси горько заредала и никому не позволяла утешать себя. За Пепсу и за тётю Мудзи немедленно послали рассыльного. Милейший дядя опустился разыскивать Бенулянку. Единственное, чего он мог добиться от жены хозяина дома, что мадам Жозен сполна заплатила за квартиру и даже вручила ключ от нее, говоря, что получила неожиданное известие, и ей необходимо следовать за сыном. Пэшу вернулся очень грустным. «У меня был приготовлен план, как разоблачить Жозен», — говорил он, «но с той минуты, как девочка пропала, я ничего не могу сделать». И на следующий день Пэпси не могла заняться ничем серьёзным, и полулёжа в кресле, старалась отвлечь себя игрой в солитёр. Вдруг она увидела, что к заколоченным окнам бывшей квартиры Жозен подъехала коляска, где сидела молодая женщина. Она позвалила, но когда ей не отворили, подбежала к дверям соседней лавки и спросила, здесь ли живёт госпожа Жозен? Госпожа Жозен жила здесь, заявил испанец Фернанцу, вежливо кланяясь даме. Но 2 дня тому назад она выехала, и мы не можем сказать куда. С ней произошло что-то странное, иначе она не уехала бы, не простившись со своими приятельницами и не оставив нового адреса. Выслушав это, дама посмотрела на закрытые ставни и уехала. Приезд незнакомой дамы вслед за исчезновением Жозен послужил поводом для нескончаемых толков о происшедшем. — Я уверена, — говорила Пепси, — что эта дама — мама леди Джен, которая после долгого времени вернулась к ней. Ах, какое несчастье, что она не приехала вовремя!